Глава 97. О дивный новый мир. После того, как доктор Бранкович покинула 22-й роддом, созданная ей атмосфера, доброжелательная, теплая, дружественная, в течение некоторого времени еще сохранялась. Принимались все индивидуальные акушерки, доктора нормально и разумно вели роды. Но без прежнего врача все постепенно увядало, А вскоре 22-й закрыли уже совсем. поставив здание на реконструкцию. Великолепная эпоха уникального роддома закончилась. Пришлось распределять своих беременных по другим медучреждениям и работать там. Начал меняться и мир естественного акушерства. Тот прекрасный коллектив, который меня приняли несколько лет назад, распадался. Опытнейшие акушерки расходились кто куда. Я медленно, но верно утрачивала ощущение комфорта и уместности своего пребывания там. Происходило какое-то переосмысление, к смутное, но постепенно приобретавшее глубину и прозрачность понимания. В центре индивидуального акушерства мне в сущности делать уже нечего. Большинство моих девочек целенаправленно приходили учиться и рожать именно Каинь Мишуковой. Акушерки, с которыми я чувствовала себя на одной волне и которых считала равноценными коллегами, одна за другой покидали мир естественного акушерства. Вместо них приходили новые — Роддомовские акушерки с большим опытом, с той или иной степенью искренности, стремившиеся помогать женщинам теперь уже в индивидуальном сопровождении. И молодые девочки после колледжа. Милые, хорошие, но общение с ними виделось уже не таким интересным. На собраниях мне становилось все скучнее. И захотелось уйти. Несколько раз собиралась, но меня не отпускали, предлагая все большую степень независимости. Некоторое время я продолжала принимать участие в еженедельных ознакомительных встречах с беременными, будучи при этом уже практически полностью самостоятельной. Финальный для меня аккорд работы в мире естественного акушерства прозвучал на общем собрании, ходить на которые я давно перестала. Но тут меня потребовали вызвать акушерки центра, желавшие объяснений, что, собственно, происходит и на каком основании Мишуковой предоставлены особые условия. Выслушав ряд забавных пассажей от попыток получить отчет по стоимости и количеству моих контрактов до сомнительных намеков касательно личной жизни, улыбнулась про себя. Вспомнила свои рыдания на пристрастном разборе неудачных родов, где на правах новенькой дежурила до приезда замены. Подумала, ну, прям классический виток спирали. И поняла, хватит, ну зачем это все? Я, увы, далеко не всегда могу решительно завершать откровенно затянувшиеся этапы жизни, но этот еще и тормозил дальнейшее профессиональное развитие. Последнему шагу в расставании с миром естественного акушерства определенным образом поспособствовали некоторые рожавшие со мной публичные персоны. Конечно, не в смысле организации процесса, а в плане того, что я становилась более известной уже не только в акушерском мире, но и в медиапространстве. Начинали обращаться люди, услышавшие прородить легко» от каких-либо селебрити, меня рекомендовали уже персонально, передавая из рук в руки. Как уже упоминал, опыт большинства родов с актрисами более чем позитивный. Саша Разовская, Саша Урсуляк, Мария Смольникова, Ольга Ломоносова, жена бесподобного Тимофея Трибунцева, Оля Тинькова и многие другие творческие девочки замечательно родили. Я сама, выйдя из театральной среды, узнав мир искусства изнутри, Никогда не чувствовала ни восторга, ни трепета от того, что ко мне приходит человек известный. Даже, наверное, немного наоборот. Всякое актерство и иже с ним кажутся мне декоративными оборками, совсем необязательными рюшками реальной жизни. Когда в первый раз сражались с гениальной, не побоюсь этого слова, Верой Полосковой, ситуация сложилась в чем то пожалуй, анекдотично. «Здравствуйте, моя хорошая», — сказала Вера, — когда пришла ко мне на прием знакомиться. На тот момент я ничего о ней не знала, и стихов ее, как не стыдно признаваться, никогда не слышала. Просто готовила к предстоящему событию, как самую обычную женщину. Когда Вера вступила в роды, я приехала к ней домой. Сначала сидели в ожидании развития родовой деятельности, а потом отправились в роддом. И вот идем по коридору родблока. А почти с каждой койки... Практически из каждой открытой двери палаты машут руками, здороваются и желают ей счастливых родов. Я удивилась. Откуда у тебя столько знакомых в одном роддоме? На что уже начинавшая полет в глубокий космос сильных схваток Вера ответила мило, как только она умеет, улыбаясь. «Душа моя, вообще-то я известный поэт». Стало неловко. Я так долго сидела дома, растила детей, жила семьей и ее интересами, а потом настолько глубоко, с головой и всеми потрохами нырнула в медицину, что совсем выпала из актуального культурного контекста. Вера осталась для меня обычной женщиной, как и каждая известная девушка, с которой довелось находиться рядом. И мы вместе проживали все ее последующие роды. Лично мне интереснее всего на свете сам процесс. как и почему можно легко и правильно родить. Давно поняла, женщина хорошо рожает, только когда она вне социума, когда ее социальная роль отходит на задний план, исчезает и становится неважной ни ее имя, ни вес в обществе, бизнесе или искусстве. Женщина рожает своей вечной внутренней женщиной, у которой есть только одна столь же вечная функция. И от того, что я пропитана этим насквозь, никакие регалии, приходящих ко мне, никогда не имели ни малейшего значения. И с известными персонами всегда любопытно, как они проявляются в родах, как трансформируют свое социальное. Творческие люди порой делают это весьма неординарно. Не могу не поблагодарить звездных девушек, невольно способствовавших моему продвижению. У меня никогда не было и не будет стремления к личной популярности. Гораздо важнее другое — донести все, что я рассказываю, как можно большему количеству людей. Считая свою работу важной и нужной для общества, всегда с благодарностью принимаю любые возможности выйти на более масштабный уровень взаимодействия с ним. Когда уже весь мир сидел в Инстаграме, я как человек другого поколения все еще не понимала, зачем это нужно. Не могла поймать кайф, зачем размещать какие-то фотографии с какими-то сопроводительными текстами, выкладывать сторис, делясь своей ежеминутной реальностью. И первые шаги по освоению очередного, такого большого и широко распахнутого окна в мир давались ценой немалых усилий. Когда на прием записалась Регина Тодоренко, я ничего о ней не знала. Телевизор в моей жизни прошел мимо. Поговорили с очень красивой, живой, непередаваемо сияющей девушкой где можно рожать, а где только делают вид, что рожают, пригласил ее на лекцию о схватках и боль. На занятии Регина присутствовала с мужем, столь же неизвестным мне в ту пору Владом Топаловым. Ребята, несмотря на свою ослепительную, как до меня потом с опозданием дошло звездность, скромно, вообще без каких-либо понтов сидели с группой и внимательно слушали. Конечно, аудитория их заметила, но никто, слава богу, фотографироваться не лез и не фамильярничал. После лекции Регина с Владом попросили дальше заниматься с ними уже дома, категорически заявив по завершении «Кроме тебя нам никто не нужен. Как хочешь, но на наших родах должна быть ты». Конечно, иногда мое присутствие на родах невозможно по объективным причинам, но у нас все сложилось. Прекрасно и естественно родили. После родов с Региной и Владом, поблагодарившим меня в Инстаграме, в директ моего аккаунта обрушился настоящий вал запросов насчет онлайн-обучения, о котором я уж точно никак не думала. Отснятый и смонтированный за пару месяцев онлайн-курс представлял собой пятичасовой экстракт шестнадцатичасовой очной версии «Родить легко» и, в свою очередь, требовал от меня неподдающихся моему воображению действий по размещению в интернете. Примерно то же самое, что предлагать построить эскадренный миноносец аборигенам Папуа-Новой Гвинеи. Разумеется, сама я никогда бы ни с чем подобным не справилась. И потому останусь бесконечно благодарна глубоко продвинутому в этой теме Андрею Суржикову, мужу одной моей очаровательной рожницы Ирины. Он долго курировал онлайн-направление моей работы. Когда Инстаграм-аккаунт скачкообразно вырос, я поняла, что соцсетям уже давно пора уделять серьезное внимание. Увидела, меня слышат, читают, то, что я говорю и пишу, действительно нужно людям. Я нашла свой собственный стиль, который мне близок и органичен, и помимо общественной пользы приносит удовольствие. До этого я высказывалась в соцсетях по принципу «так надо», а тут появилось вдохновение, пришло желание. А когда у меня появился и YouTube-канал, я с некоторым удивлением начала встречаться на консультациях с девочками, самостоятельно готовившимися к родам по моим публикациям и видео, не имея, например, возможности покупать курсы только по материалам Инстаграма и Ютуба. Тут-то до меня наконец дошло, как до жирафа. Вот трибуна, откуда можно говорить правду, неподверженную, по крайней мере, пока какой-либо цензуре. С наступлением карантинной эры пришло понимание, это еще один способ коммуникации с миром. Требовалось как-то продолжать работать и вести лекции. Зум и прямые эфиры в Инстаграме выстроили и поддерживают реальные связи с нуждающимися во мне. Со многими известными девочками, с которыми мы рожали или как минимум совпадаем идеологически, теперь нашлось время для встреч и разговоров в прямом эфире. Регина Тодоренко, Тута Ларсон и еще ряд не менее популярных и замечательных личностей. Вот тут и стало наглядно очевидно, людям порой недостает элементарных сведений. Казалось бы, Интернет переполнен, набит под завязку, с огромным количеством курсов подготовки к родам и акушерскими пабликами на любой вкус, и прочими в том же духе. Но как неудивительно, как ни грустно. В итоге женщинам все равно не хватает правды, не хватает честных акушерских рассказов. Что говорят о родах? Либо как все прекрасно, либо как все нелегко шло, но хорошо закончилось. Или врачебная, медицинская правда – которая зачастую ничего, кроме недоверия, у мыслящих зрителей и слушателей не вызывает. Порой врачи в прямом эфире охотно рассуждают, что никакого смысла в подготовке к родам нет. Как же так? Раньше это пусть и формально, но входило даже в протоколы женских консультаций. Сегодня же, располагая обширной медикаментозной поддержкой, докторам гораздо удобнее вести роды прикрываясь пафосными речами о доверии к профессионалам не раздумала почему же мои коллеги единомышленники откровенно говорят насчет общей акушерской ситуации исключительно в приватных беседах а потом вникла как и везде там тоже исчезли надежды на перемены остался только страх потерять работу все понятно по человечески объяснимо нет я не лезу в особо смелые И никоим образом не претендую на роль бесстрашного, разящего мечом обличительных речей трибуна. Тоже чего-то боюсь, тоже многое берегу и опасаюсь потерять. Но сколько могу, скажу.